Раздался звук отодвигаемого запора, и узкая панель над комодом сдвинулась в сторону. Из нее показалась рука с парой наручников и двумя полосками черной ткани, и оставила все на комоде. Потом в отверстие просунулись стволы обрезом, и голос произнес «Ромстед, отойдите в дальний конец комнаты и станьте лицом к окну». Свора ублюдков со страстью к драматическим представлениям, подумал Ромстед, хорошо разбиравшийся в театре. Теперь он сделает киношный жест своей пушкой. Повернувшись, он отошел назад и стал лицом к окну. Голос сзади скомандовал: «Миссис Кармади, завяжите ему глаза и наденьте за спиной наручники». «Я не знаю, как с ними обращаться», — ответила она. — Должно быть, я в тот день прогуляла занятия в полицейской академии. — Заткнитесь и делайте, что вам велено. Наручники открыты. Вам остается лишь надеть их ему на запястье и закрыть до щелчка. И если он вам хоть сколь-нибудь не безразличен, то лучше как следует завяжите ему глаза. По интеркому с ними разговаривал другой голос. Этот звучал пониже тоном и более агрессивно. В нем не чувствовалось ни малейшего акцента, значит, это не Техасец. Тогда их не меньше трех. Назовем его «Центровым». Ромстед услышал, как к нему сзади подошла палет, завел руки за спину. Стальные кольца сомкнулись на запястьях, потом она завязала ему глаза. «Теперь станьте рядом и завяжите глаза себе», — скомандовал голос Затем раздался звук отодвигаемого засова и поворачивающегося в замке ключа. «Держу его на мушке», — сказал другой голос. «Вот и Тихасец. Значит, он тоже вооружен и держит на прицеле комнату. Может, все это выглядит несколько театрально, но когда они чего-то опасаются, то играют по-настоящему. Хотя Ромстад не понимал, к чему эти штучки» когда со скованными руками и завязанными глазами он ничего сделать не может. Деревянный пол был голым, если не считать коврика между кроватями, поэтому он расслышал приближающиеся сзади шаги. Потом другие, поближе к двери. Теперь оба бандита вошли в комнату. — Ты, главное, ступай туда, куда я буду направлять, милашка, — сказал Техасец. Его шаги и шаги палет удалились в сторону дверей, а потом что-то уперлось Ромстеду в спину. «Двустволка, двенадцатый калибр, заряжена вторым номером», — сообщил центровой. Ромстед промолчал. Здоровенная лапа схватила его за левую руку и развернула. «Вперед!» Они прошли через комнату. Ромстед заранее запомнил размеры помещения и удовлетворенно хмыкнул, задев дверной косяк правой рукой как раз в тот момент, когда он и ожидал. «Направо!» — приказал центровой, и, что было понятней, подтолкнул его. «Холл как минимум две двери в спальне», — подумал Ромстед, продолжая считать про себя шаги. «Сейчас они должны быть в помещении, где с противоположной стороны находится зеркало окно». Слегка отведя в сторону правый локоть, Он почувствовал прикосновение ткани. Значит, с этой стороны за навеском. «Налево!» — скомандовал центровой. Следовательно, вход в холл со спальнями должен находиться почти напротив сквозного зеркала. Ромстед повернул и снова принялся считать, делая короткие шаги, что вполне естественно для человека, временно лишившегося зрения и старались, чтобы они как можно точнее соответствовали двум футам. Потом услышал урчание работающего холодильника и звук, капающий из неплотно завинченного крана воды. Пахло кофе и жареным беконом. Ковра под ногами по-прежнему не было, однако он больше не слышал впереди себя шагов Техасса и палет. И тут послышался скрип открывающейся двери и голос Техасса. «Шажочек вниз, лапуля!» Дверь захлопнулась, громыхнув щеколдой. «Они только что вышли, значит, впереди должен быть ковер». И тут Ромстед ступил на него, ага, в двенадцати футах от задней стены холла. Три шага по ковру, и они свернули налево и сделали еще девять. Потом центровой остановил Ромстеда, и тот уперся ботинком в порог. Не убирая дула дробовика с его спины, он раскрыл дверь. «Вниз!» — скомандовал он. «Значит, входная дверь располагалась чуть левее двери Холла, и им пришлось обходить что-то, стол или софу». «И зачем он считает шаги?» «Скорее всего, чисто автоматически. Эта информация могла бы пригодиться ФБР, но кто, интересно, ее передаст». Ромстед осторожно ступил вниз и почувствовал под ногой кокосовую циновку. Шесть футов голых досок и еще две ступеньки. И вот он уже на раздражающе скрипящем мелком щебне. В воздухе стоял смолистый аромат сосен, однако не чувствовалось ни малейшего ветерка, чтобы на слух можно было определить, насколько близко находятся деревья. Где-то неподалеку трещала птица, которую Ромстед принял за сойку. Солнце приятно припекало. «Далекое и мирное светило», — подумал он, — «просто замечательно». «Налево», — приказал центровой. Ромстед повернул и снова принялся считать шаги под скрежет щепня под ногами. Они зачем-то направились в другое здание, поэтому направление и расстояние до него могли бы послужить важной информацией для следствия, если, конечно, кто-нибудь когда-нибудь ее получит. С помощью аэрофотосъемки за пару часов можно изучить несколько тысяч квадратных миль сосновых лесов, разыскивая два здания, расположенные друг от друга на приблизительно известном расстоянии и в приблизительно заданном направлении. А дальше уже дело техники. Хотя маловероятно, чтобы этот технологический гений не знал об этом. И то, что он не беспокоился, пугало, как и многое другое.